Глава 15 Обход города для отряда, возглавляемого Гюнтером, прошел без каких-либо сюрпризов. Они проверили вот уже четыре дома, и, к сожалению, на одном из них пришлось рисовать красный крест. Маг после этого наложил на всех заклинания лечения, как только отряд свернул в ближайшую подворотню. Гера откровенно скучала, думая о своих проблемах. Но, как назло, из мрачных дум ее вырвала болтовня Ролла. Он то и дело что-то договорил или спрашивал, пытаясь тянуть свой разговор и остальных присутствующих. «Вот, Гера, тебе какие конфеты нравятся?» спросил рол взглянув на девушку. «Я не ела конфеты», — безразлично ответила та. Ее немного раздражали подобные вопросы. Но девушка сохраняла эмоции под контролем, понимая, что юноша просто скучно, и он пытается хоть как-то себя занять а заодно выкинуть из головы мысли о болезни, поразившей город. «Как так?» — воскликнул юноша, сразу начав прикидывать, что надо бы ее как-нибудь угостить. «Да хватит уже!» — не выдержал Гюнтер, который сегодня был особенно хмурым и брюзгливым. «Голова уже тебя болит!» Рекрут недовольно поморщился но на какое-то время замолчал. «Гера!» «Ты что-то сказал?» — спросила она у Рола, но тот лишь странно на нее посмотрел. «Нет, ни слова!» «Сюда!» — приказал мак и ткнул пальца в один из домов. Дверь отворила немолодая, полная женщина, на вид выглядящая здоровой. После недолгого разговора солдаты прошли в дом, а Гера осталась, поскольку пришел ее очеред сторожить выход. «Гера!» — вновь услышала она, но, завертев головой, никого не увидела. «Гера!» — очередной голос прозвучал у самого уха, заставив девушку вздрогнуть и резко обернуться. «Юр!» Пробормотала она, смотря на юношу чуть старше ее. Он нисколько не изменился с того момента, как она видела его в последний раз. Все такие же темные волосы и глаза разного цвета. Правый карий, а левый голубой. «Почему ты меня не отпускаешь?» Тихо, почти шепотом спросил он. «Я? Ты мне нужен. Почему тебя нет рядом?» Дрожащим голосом спросила девушка, а по ее щеке потекли слезы. «Я всегда с тобой», — грустно улыбнулся он и, протянув руку, коснулся пальцами ее груди в области сердца. «Вот тут. Но тебе нужно отпустить меня. Оглянись. Ты оказалась тут, на свободе. У тебя появились друзья. Так почему ты продолжаешь страдать?» «Этот мир пустой без тебя», — плача ответила Гера. «Так наполни его смыслом. Забудь прошлое и живи настоящим. Я... я не могу». Казалось, слезы теперь уже невозможно остановить. Тогда юноша подошел и обнял ее, а Гера, уткнувшись в его плечо, пыталась подавить с хлипы. «Гера?» Голос Ролла заставил девушку открыть глаза и обернуться в сторону входа. «А, почему ты плачешь? И с кем ты разговаривала?» В глазах юноши читалась тревога и непонимание. Сама девушка завертела головой и поняла, что Юра тут нет. Хотя она только что сжимала его в объятиях. Она ощущала его запах. «Все нормально» постаралась по-обычному безразлично сказать Гера, вытирая слезы. Но получилось у нее это из рук вон плохо. Закончили? Тогда идем. Вся наша четверка стояла перед временным главой пораженного чумой города. Уэк Шархус сидел в своем кабинете и хмуро глядел на присутствующих, стуча пальцем по столешнице. Неподалеку от нас, скрестив руки на груди, стояла Катрина в полном снаряжении. А слева стояла та самая троица солдат, которым досталась от меня. «Нехорошо», — в итоге сказал он, полностью выслушав мнение сторон по данному вопросу. «Крайне неприятная ситуация у нас получилась». После сделал очередную паузу, а затем, повернувшись к своим людям, приказал. «Свободны». Все раскланились и быстренько удалились. «Я же едва сдерживался, чтобы не подойти и не вмазать этому мужику. Он что, не собирается их наказывать?» Я по глазам вижу, что ему абсолютно плевать на их поступок. Зато не плевать, что в него оказались стянуты мы. «Я хочу, чтобы ваши люди извинились, леди Дешенро. Тогда мы забудем о данном конфликте». «Извинились?» — картинно удивилась Катрина. «Я не вижу ничего предосудительного в поступке моих людей». «Вы же все прекрасно понимаете!» — устало вздохнул он. «Солдаты заперты тут!» И они каждый день видят ужасы, творящиеся в городе. Что страшного в том, что они решили выпустить пар? Выпустить пар — это так называется. Не выдержал я, но Тарик, стоящий рядом, положил мне руку на плечо и отрицательно помотал головой. «Похожей дисциплины в вашем отряде тоже нет», — поморщился Шархуз. «Раз всякие щенки смеют говорить, когда беседу ведут старшие». Катрина тоже с осуждением глянула на меня, так что пришлось погасить эмоции и просто ждать, чем все кончится. Но как же хочется дать в морду этому мужику, прям словами не передать. Только боюсь, что для меня в итоге это закончится весьма плачевно. Одно дело накостылять парочки стражников, которые явно не правы в той ситуации, а другое местному главе. «Прошу его простить», — без тени вины сказала Катрина. «Но я согласна. У него есть причины злиться». «Неважно!» — отмахнулся он, возвращаясь к предыдущей теме. «Я хочу, чтобы ваши люди извинились. Мои солдаты были вправе делать то, что делали». И «Я не согласна», — сказала Катрина, скрестив руки на груди. «Бросьте, леди Дешенру! Вы видели, что там творится. Там одни мертвецы, просто некоторые еще дышат. Это мое решение. Если ваши люди не извинятся...» «Я не собираюсь извиняться». Я вышел вперед. Если он думает, что я собираюсь извиняться перед теми мразями, то он глубоко заблуждается. На остальных можете не смотреть. Я один разобрался с вашими людьми. Я не собираюсь извиняться перед таким мусором. Пусть радуется, что я не отрезал им руки и ноги за то, что они собирались сделать. Шархуз смерил меня холодным взглядом, после чего подошел ко мне, продолжая сверлить взглядом. Затем его рука дернулась, и я почувствовал острую боль в животе, заставившую согнуться пополам. Он знал, куда бить. Сломать меня вздумал. Сейчас. Подавив боль, я поднялся и взглянул ему прямо в глаза. Он что? Правда думал, что я просто возьму и начну молить о прощении после его жалкого удара? Насмешил. Увидев, что я встал, как ни в чем не бывало, в его глазах промелькнуло что-то вроде ярости. Он, плотно сжав губы, вновь врезал мне в живот куда сильнее, чем раньше. Наверное, будь я простым человеком, такой удар повредил бы мне что-нибудь жизненно важное. Но в этот раз я был готов. Так что, несмотря на боль, я сумел свести повреждения к минимуму. «И это все бьешь, как баба!» — усмехнулся я. И вот тогда он действительно разозлился, со всего размаху залепив мне кулаком в лицо, заставив хрухнуть на пол. «Хватит!» — воскликнула Катрина, положив руку на рукоять меча. «Да и другие мои товарищи приготовились к возможному бою. Ситуация накалялась, и мне не очень хотелось, чтобы кто-то пострадал». «Если вы думаете, что я просто позволю избивать своего оруженосца, то глубоко заблуждаетесь». «Спокойней», — ухмыльнулся я, сплюнув на пол кровь. «Я бы это даже ударами не назвал. Просто маленький урок дисциплины». Ох, какими же гневными стали глаза Шархуза. Казалось, он сейчас выхватит меч, чтобы перерубить меня пополам. Но, сдержав эмоции, он нехорошо усмехнулся и вернулся за свой стол. «Храбрый, значит. Ну, хорошо». «Не хочешь извиняться, не нужно. Тридцать ударов палками!» «Я возражаю», — вступилась за меня Катрина. «Вы не имеете на это права». «Сорок», — холодным голосом сказал он, не сводя с меня гневный взор. «Наверное, если бы человека можно было бы испепелить взглядом, я бы уже превратился в горстку пепла». И «Я имею право поддерживать дисциплину среди людей, что отданы под мое руководство, согласно главе 5, пункт 3 вашего кодекса». Катрина хотела вновь возразить, но я жестом дал понять, что не стоит. «Я смотрю, он не успокоится, если я не получу свое наказание. Так не годится». И тем не менее, Катрина не могла позволить просто так втоптать грязь свое имя и репутацию. «Я не могу пойти на такие условия. Наказания должны понести либо все, либо никто». Шархус нервно дернул щекой. «А если я не соглашусь?» «Тогда я заберу своих людей. Орден такого не одобрит». Перед ним я буду отвечать сама». Пауза. «Неужели этот тип отступится?» «Хорошо, как угодно. Драка во время боевого дежурства между солдатами. Наказание сорок ударов палками всем». На последних словах он бросил на меня косой взгляд. «Максим, ты понимаешь, что тебе грозит?» Катрина подошла ко мне и прошептала. «Может, все же извинишься?» «Я не буду извиняться», — сказал я ей, но достаточно громко, чтобы слышал и шархуз. «Я поступил правильно, и можете передать другим. Если вновь появится такая ситуация, я церемониться не стану». «Хорошо». Вновь зловещая усмешка, не обещающая ничего хорошего. Уэк Шархус немедленно приказал меня схватить и отвезти на главную площадь здоровой зоны. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», сказал мне Тарик по пути на площадь. «Десять ударов — это весьма болезненно, но сорок. Люди порой умирают после таких побоев». «Стоит ли гордость жизни?» «Больше веры в меня, мой друг», — усмехнулся я. «На самом деле мне действительно было страшно, но я старался не подавать виду, попутно задаваясь вопросом, зачем я вообще это делаю? Зачем я геройствую, хотя на деле мне нет особого дела до этих людей и их проблем? И чем больше думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что делаю это из-за Катрины. Вот такой я идиот, геройствую, чтобы произвести впечатление на девушку. История стара как мир». И сколько таких идиотов погибло, пытаясь произвести впечатление на прекрасную даму. И ведь самое хреновое, что не могу я просто отступиться. Так что остается идти до конца, несмотря на всю глупость. Вмешался бы я, если бы не Катрина? Скорее всего, да. Но стал бы я гордо выпячивать грудь, говоря, что не буду извиняться? Вот тут уже не уверен. Но как же приятно, что она поглядывает на меня с беспокойством. Я и впрямь дурак. У площади уже собралось много народу, что меня нисколько не удивило. Скорее всего, Шархус приказал собрать всех, кто есть, чтобы посмотрели на представление. В центре площади специально стоял столб, к которому привязывали нарушителей спокойствия, и сегодня к нему привяжут меня. Но до этого еще было долго. Шархус оставил меня на закуску, так сказать. Первыми туда один за другим выходили те самые парни, которых я избил. И лишь один из них сумел уйти после этого на своих ногах. Вернее, его увели на руках. Но он хотя бы был сознанием. Последний тощий парень вообще отключился где-то на середине побоев. А когда его освободили и попытались привести в чувство, оказалось, что он мёртв. Вот дерьмо. Только и пробормотал я, узнав об этом. Заставив снять рубашку, мне завязали руки и подняли их над головой, привязывая к столбу. «Держи!» — тарик подошёл и сунул мне в зубы деревяшку. «Будет очень больно, так что... удачи!» После чего хлопнул по плечу и отошёл в сторону. «С наказанием наших людей закончили», — объявил Шархуз. «Теперь настал черед последнего участника драки. Орден ласточки забыл, что они тут в гостях, а не у себя дома, и что тут правят наши законы. И пришло время им об этом напомнить. Сорок ударов палкой. Ну что, начнем?» Резкая острая боль заставила покрепче вцепиться зубами в деревяшку. Но я быстро сумел погасить эти ощущения. «Один!» — хором начала считать толпа. Очередной удар. Кажется, уже не таким болезненным. «Два!» «Двадцать три!» — продолжили считать люди, весело крича. Им весело, а вот мне не очень. Я уже почти не могу стоять на ногах. Гасить боль становится все сложнее. Удобнее, когда рана одна. Сосредоточился на ней, и она значительно меньше тебя беспокоит. А тут... Каждый удар фактически новая рана. И каждый раз приходится подавлять эти чувства. «Тридцать Глаза уже закрываются. Кажется, еще немного, и я потеряю сознание. Несмотря на оглушительные крики, сейчас они звучат словно издалека. «Боль! Какая боль!» «Я уже ничего не чувствую!» «Не могу даже с уверенностью сказать, чувствую ли я свою спину!» «Сорок!» Последний удар я даже не почувствовал. Кажется, я несколько раз терял сознание на последних ударах, практически сразу приходя в себя. «Освободите его!» Приказал довольный Шархуз, и это счастье в его голосе настолько меня взбесило, что сознание немного прояснилось. «И тащите к магу, если еще жив!» Развязывать меня не понадобилось. Я просто разорвал веревки и, заливая землю кровью из моей спины, подошел к нему и посмотрел прямо в глаза. Какой же ужас них был в тот момент. Самодовольный старый воин весь побледнел, увидев человека, который, по идее, даже стоять не должен. Я ничего ему не сказал. Вместо этого я обратился к публике. «Все, представление окончено. Двигайте по своим постам». После чего направился в сторону казармы под ошарашенные взгляды толпы, которая не решалась произнести ни слова. А я, оказавшись на пороге казармы, неожиданно понял, что больше не могу стоять вертикально, а дальше темнота. «Ну и как ты себя чувствуешь?» – спросила Катрина, смотря на меня сверху вниз. Я лежал на кровати и думал, что все-таки я идиот. Ради того, чтобы девушка начала обо мне волноваться, едва себя не угробил. «И вот стоило мне уйти на пару часов, как творится такое!» – вздохнул Гюнтер. «Я наложил на тебя пару лечащих заклинаний, и вот еще!» – мак протянул склянку с зельем. «Это должно поставить тебя на ноги!» Приняв склянку, сразу же ее выпил. В целом, несмотря на пережитое, я чувствовал себя относительно нормально. Я даже смог приподняться. «Бывало и лучше», — поморщился я. «И это удивительно, учитывая, что ты вход в казармы кровью залил», — серьезно сказала она, а затем, улыбнувшись, продолжила. «Тебя били гораздо сильнее, чем прошлых. Кажется, они надеялись, что ты умрешь. Но зато какое лицо было у шархуза после того, как ты ушел, как ни в чем не бывало!» «В этом нет ничего хорошего», — нахмурился Тарик, который стоял чуть в стороне. «Поговорил я тут с парой солдат. Говорят, что он весьма мстительный человек. Может выкинуть что-нибудь нехорошее». После сказанного войнам остальные сразу стали более серьезными. «Ну и натворил ты дел, Максимилиан, натворил», — покачал головой Гюнтер. «Ладно, раз ты нормально себя чувствуешь, я пошел». Катрина еще раз взглянула на меня после чего последовало за магом. Старик еще парой слов подбодрил меня и также пошел по своим делам. Но стоило удалиться им, как рядом тут же возник ролл, начав расспрашивать меня о случившемся. К моему счастью, объявился унар и сам вызвался все пересказать, давая возможность не отдохнуть. В этот день из кровати я не поднимался, решив воспользоваться подвернувшейся возможностью и отдохнуть. За это время меня навестила Эгера но она по-прежнему выглядела какой-то отрешенной. Говорила односложно, на мои попытки с ней поговорить не поддавалась. «С тобой точно все нормально?» спросил я, когда она уже собиралась уходить. Гера словно изменилась последние недели. Она большую часть времени была сама себе на уме, но не как обычно, а иначе. Пару раз я замечал, словно она разговаривает сама с собой, думая, что ее никто не видит. «Все нормально, Максим, не нужно беспокоиться», ответила она и ушла. Стоило уйти девушке, как объявилась другая. Бри выглядела подозрительно довольной. «Так это она и есть?» Лукаво улыбаясь, поинтересовалась она. «Та самая девушка». «Нет», — улыбнулся я, подумав, что, может, было бы и правда неплохо, если бы она считала, что Гера и есть моя любовь. А то если она поймет, что мои проблемы сердечные и связаны с капитаном нашего отряда, будет как-то не очень хорошо. Я уже понял, что отношения с вышестоящим тут не приветствуется «Ну-ну», — ухмылинулась она. «Знаешь, Макс, я удивлена». «Чем именно?» «Да многим на самом деле. Что голыми руками вырубил трёх мужчин за считанные минуты. Что вынес сорок ударов палкой». «Смотри, не влюбись», — усмехнулся я, слушая её. «Не стану. Твоё сердце уже занято». Подержала она меня. «Да и у меня есть тот, кого я вроде как люблю. Просто хотела сказать, что я впечатлена». Вскоре ушла и она. Наконец-то все оставили меня в покое, так что я мог спать и набираться сил. Аида склонилась перед картой и что-то для себя отмечала на бумажке рядом. Наконец, дверь в помещение распахнулась, и зашел Люциус Дашенро. «Вызывали, судья!» Сразу спросил он, вопросительно глянув на женщину. «Да, я тут кое-что сравнила», — сказала она и подозвала мужчину к столу. «Смотри, я отметила все поставки драгоценных камней и их возможные маршруты, и почти все они сходятся в одной точке. У вас нервни?» «Там же сейчас эпидемия Ахорской чумы!» — сказал старик, взглянув на точку на карте, которая вели красные линии. «Вот именно!» — кивнула она. «Где лучше прятать что-то, как не на самом видном месте? Но основная причина в другом. Для того, что они задумали, судя по всему, нужно большое количество энергии. Чтобы собрать столько маны, потребуются годы. И если не десятилетия, но если использовать жизненную энергию...» «Они используют многочисленные смерти, чтобы запитать камни», — понял Дошенру. «Именно так. В любом другом месте массовая гибель вызвала бы панику и внимание, но не в случае Ахорской чумы. Даже сейчас Трилор старается особо не распространяться о новой вспышке болезни. Просто сказочное место для нескольких кровососов». «Там сейчас находится моя внучка с отрядом, а также отряд Сэра Уорода. «Думаешь, их будет достаточно, если там и впрямь есть высшие вампиры?» «Нет!» – твердо сказал лорд-командующий. «Я немедленно соберу людей!» «Я с тобой!» – незамедлительно сказала судья, на что мужчина коротко кивнул. Получив немного свободного времени, я вновь принялся заниматься колдовством. Несмотря на явные трудности в постижении этой науки, я продолжал пытаться снова и снова. По словам Гюнтера, я делаю неплохие успехи, учитывая, что человек в моем возрасте плохо поддается обучению. Оно обычно начинается лет с десяти, когда проявляется дар. Может, это потому, что я из другого мира или виновата башня? Ведь она каким-то образом смогла научить меня местному языку. Вдруг еще что-то подкорректировав в моей голове, а я и не заметил. Сейчас я знал два заклинания – следящую паутину и малого лечения. И вот вопрос – что же изучить дальше? В данной Гюнтером книге было много интересных заклинаний. Но большая часть из них была для меня по большей части бесполезна или слишком сложна на данном этапе обучения. Моей основной стихией является огонь. И всех проще мне будет изучать именно его. Попробовать что-нибудь из этой стихии? Правда, тогда мне нужна совершенно другая книжка. К счастью, вместе с базовыми заклинаниями Гюнтер дал мне также и учебник по магии огня. Но открыв его, я сильно приуныл. Заклинания второй ступени оказались гораздо сложнее, чем базовые. Это неудивительно. Но чтобы создать огненный шар, нужно создавать аж трехступенчатую магическую конструкцию. Первая — контроль, вторая — вместилище, третья — дополнительные параметры. Почесав затылок, я начал с контроля. Это самая безопасная часть конструкций В книжке говорилось, что среднюю часть вместилища начинающему магу надо создавать в последнюю очередь. При проведении первых опытов по созданию заклинания рекомендуется держать поблизости ведро с водой. Лучше всего не одно. Забавная книжечка. Ну, а что, логично. Я заклинанием лечения один раз чуть не жёг фургон, а тут-то полноценное боевое заклинание. Мне даже стало немного страшно заниматься им в помещении. Первое занятие магией огня почти ничего не принесло. Контролирующая часть заклинания буквально рассыпалась ещё до момента завершения. Зато это было красиво. Словно бенгальский огонь. Утром, поднявшись вместе со всеми и выйдя на улицу, я заметил, как странно на меня поглядывают солдаты. Видимо, я и впрямь произвел на них впечатление. Наше новое задание ничем не отличалось от вчерашнего. Патрулирование города, осмотр домов на предмет новых зараженных и прочее. Состав нашего отряда не поменялся. И я по-прежнему был с Унаром, Бри и Таригом. «Максимилиан, только сегодня без геройств», сказал мне воин, как только мы покинули периметр здоровой зоны. Я пообещал ему вести себя максимально благоразумно. «Очень на это надеюсь». «Не верит мне». «Ну да». Я бы тоже, наверное, себе не поверил и постоянно держал перед глазами. Мы прошли через пару улиц, когда из переулка выбежал человек, весь покрытый чёрными наростами. Его глаза испуганно бегали, и, увидев нас, он ковыляющей походкой пошёл навстречу, размахивая руками. «Назад!» — скомандовал Тарик и взглянул на девушку. «Бри!» — поняла. Поджав нижнюю губу, кинула та и достала из-за спины лук. Быстро натянув тетиву и прицелившись, она всё же медлила. Увидев, что в него целятся, мужчина явно испугался и собирался броситься бежать в сторону, но девушка все-таки выстрелила. Больной мужчина практически тут же рухнул на землю. «Хороший выстрел!» — похвалил Бриунар. «Прямо в голову!» Но девушка лишь поежилась от этого комплимента. «Ты все сделала правильно!» — поддержал ее Тарик. «Он мог бы заразить кого-нибудь, разгуливая по улице. А так ты просто избавила его от мучений». «Да, я понимаю», — кивнула девушка. «Наверное, это и впрямь тяжело. Этот мужчина не был воином, а обычным гражданским, которому просто не повезло». «Ладно, идем дальше», — приказал Тарик. «Просто так оставим тело?» — спросил я, поглядывая на труп. «Пусть им займутся чистильщики. Если встретим по пути, сообщим Нет, так они сами рано или поздно наткнутся. Но если ты владеешь еще и заклинаниями огня, то можешь сжечь труп. К сожалению, пока не владею. Тогда и говорить не о чем». Махнул рукой воин, показывая, в какую сторону мы двинемся дальше. Но мы прошли всего ничего, как из того же переулка вышла еще одна пошатывающаяся фигура. Вначале мы подумали, что это очередной зараженный, но почти сразу поняли, что это не так. Тот, кто вышел к нам, лишь выглядел как человек, потому что им когда-то был. Я множество раз видел живых мертвецов в фильмах, и то, что мы сейчас увидели, очень на них походило. Это был человек с наполовину с гнившим лицом и пустыми глазницами, Из его изуродованной челюсти капала какая-то вязкая жидкость, напоминающая слюну. Он очень неуверенно держался на ногах, а в руке сжимал странный кинжал с несколькими драгоценными камнями на рукояти. «Это еще что?» – удивленно произнес Унар, тараящись на самого настоящего зомби. «Инферно! Это нежить! К бою!» – тут же скомандовал Тарик, выхватывая меч. «Мы последовали его примеру» и приготовились дать отпор ожившему мертвецу. Бри в этот раз, не мешкая, натянула тетиву лука и выпустила стрелу в зомби. Ему она тоже попала точно в голову, вот только покойник этого словно и не заметил, продолжая приближаться к нам. Более того, он, кажется, ускорился и со всех ног несся вперед. Но тут стал действовать Тарик. Воин бросился нежити навстречу и, уйдя в сторону от кинжала, подрубил мертвецу ногу. Затем точным ударом отсек руку с оружием и отрубил голову. Несмотря на это, голова покойника продолжала клацать челюстью, а отрубленные конечности шевелится. М да это и впрямь не фильм про зомби. Там обычно после такого мертвецы умирают окончательно, а этому расчленение, кажется, не очень-то и мешает. А вот сейчас магия бы и впрямь пригодилась, буркнул Тарик. Наложи на него заклинание лечения. Лечение? Изумился я. Но затем вспомнил, что магия лечения обладает обратным свойством у нежити. И действительно. «Стоило мне это сделать, как мертвец вспыхнул синим пламенем и практически сразу превратился в пыль. Сам я при этом поморщился от боли, но вряд ли кто-то это заметил». «Странное оружие», — сказал я, решив поднять кинжал, драгоценные камни которого едва заметно сияли. «Инферно!» — вновь выругался Тарик. «Это плохо. Похоже, в городе орудует некромант, и он собирает жизненную энергию через такие кинжалы. Этого еще не хватало». «Плохо?» «Мне кажется, вот это плохо», — неожиданно резко сказала бриз водя лук. «И действительно, это было похуже, чем только что убитый нами оживший мертвец. К нам приближалась какая-то странная тварь, словно сшитая из нескольких человек. Четыре головы, больше десятка рук, некоторые из которых сжимали точно такие же кинжалы. А перемещалась эта штука прямо по стене». «Мне точно это не снится», — побледнел Унар. «Боюсь, что нет», — ответил я, не сводя взгляда с этой мерзкой твари. «Это еще что за хрена тень?» — вырвалась у меня, когда тварь оказалась совсем близко. Брини, дожидаясь приказа, друг за другом выпустила в эту неведомую штуку несколько стрел. Но те бессильно увязали в плоти, не причиняя особого урона. Кажется, этот монстр даже не заметил вонзившиеся в него деревяшки. Приблизившись, монстр отскочил от стены, прыгая прямо на нас. «Хорошо, что мы успели вовремя среагировать. Точнее, успели все, кроме Унара». Но парню повезло, и рядом оказался я, оттолкнув его в сторону со всей своей вампирской силой. Бриз с какой-то поразительной ловкостью успела всадить в тварь еще одну стрелу, попав в глаз одной из голов. И вот это монстр почувствовал, заопив так, что я на мгновение оглох. И что за привычка у разных больших тварей так кричать? И тут же эта уродливая штука атаковала Унара, поскольку он стоял всех ближе. И вновь, если бы не я, парень погиб бы в первой же битве с порождением тьмы. Монстр хотел ударить его кинжалом, но подскочив, я успел перерубить руку. В отличие от демона-палача, тварь не обладала толстой шкурой, так что я с легкостью отсек конечность даже без использования черной формы меча. «Фокс!» — крикнул я, неожиданно вспомнив про лисенка. Что-то я про него совсем забыл, когда мы столкнулись с обычным зомби. Хотя, боюсь, что в схватке с этой тварью моего зверька будет недостаточно. Волшебный зверь тут же возник в воздухе и немного удивленно осмотрелся, но увидев перед собой монстра, сплавленного из нескольких трупов, Заурчал, а пламя стало ярко-красным. Монстр же, заметив перед собой новую угрозу, незамедлительно атаковал. Возможно, нежить и впрямь боится огня. Раз уж с таким остервенением набросилась на лисенка, который раз двадцать меньше этой штуки. Но мой малыш не растерялся и, ловко отскочив в сторону, тут же вцепился в одну из многочисленных ног. Тварь завизжала так, что резанула по ушам хуже прежнего. Мы не спешили подходить, наблюдая за схваткой Давида и Голиафа со стороны. Фокс скрутился вокруг монстра, проскальзывая меж его ног, и раз за разом атаковал своим огнем, причиняя нежити боль. Лишь Бри периодически выпускала стрелы, пока Тарик не приказал ей остановиться. «Они еще могут пригодиться», — сказал он. Фоксу тем временем помощь наша была ни к чему. Он ловко атаковал это чудище, оставляя после себя обуглившиеся следы на его ногах. В конце концов, тварь просто-напросто плюхнулась своим аморфным брюхом на землю, потому что ноги превратились в угольки. «Поможем!» — крикнул Тарик, увидев, что монстр полностью лишился подвижности. Мы вступили в бой, отсекая твари руку за рукой. Она кричала, пытаясь отбиваться, но в итоге оказалась полностью беззащитной. Лисенок тоже не сидел, сложа лапки, подпаливая тварь с боков. Решив, что рубить эту тушу мы устанем, я решил использовать малое лечение на этом существе. Но, к сожалению, эффект оказался не таким сильным, как на обычном зомби. Чтобы заставить ее вспыхнуть, мне потребовалось применить магию три раза. И на данный момент это мой предел. Уже на последнем применении с меня потлил градом. Было тяжело стоять на ногах. Так вот, что значит магическое истощение. Кажется, я впервые так сильно себя изнурил магией. Мда, аховый из меня сейчас маг. А ведь тот же Гюнтер, не напрягаясь, может вылечить весь отряд. «Никто не пострадал?» Сразу спросил нас старик. «Вроде нет», — отозвался я, смотря на Бри. Да и Унар выглядел хорошо. «Максимилиан, и что это такое?» Решил поинтересоваться воин, кивнув на маленького лисенка, сидящего на земле и вылизывающего свои лапки. «Мой питомец», — коротко ответил я, пожав плечами, после чего показал рукой на обугленную тварь. «Мне кажется, нас должно сейчас волновать вот это. Что это вообще была за хрень?» «Да», — тут же поддержал меня Унар. «Что это за монстр?» «Это не Крахимера», — поморщился Тарик. «Тут, судя по всему, работает некромант. И, возможно, даже не один». Создать такую тварь довольно сложно, но пока я не очень понимаю, зачем это нужно. Скорее всего, дело в этих кинжалах, предположила При, поднимая один из них. Выглядело это оружие точно как то, которое я подобрал зомби. Не зря же нежить им вооружили. Дай камни. Они словно светятся. Дай-ка, попросил Тарик, изучив оружие согласно кивну. Вполне возможно, что они собирают жизненную энергию. Я в этом не специалист. Но бывали случаи, когда некроманты высасывали из человека жизнь и помещали ее в драгоценные камни. «И что будем делать?» — спросил Унар, взволнованно поглядывая по сторонам. «Вернемся назад. Надо доложить леди Катрине и сэру Уороду о том, что тут творится». Никто не стал возражать. «Одно дело, когда есть риск повстречать больных охорской чумой, но когда на тебя из подворотни может выйти оживший мертвец или такая вот тварь, я уже начинаю жалеть, что в тот раз не сбежал со стены». И вот почему меня угораздило попасть именно в такой мир? Почему не в такой, где вокруг меня будут толпами ходить красивые зверодевушки? И моей главной проблемой будет нелегкий выбор из толпы красоток. Но нет. Вместо этого я вынужден драться то с демонами, то с гулями, то с ожившими покойниками. Неужели я прогневил высшие силы каким-то своим поступком? Мы прошли примерно улицу, пока не услышали поблизости бой. Решив проверить, вдруг кому-то из наших нужна помощь, Увидели, что один из отрядов сэра Уоррада ведет бой с живыми мертвецами. Ведет весьма успешно, но количество покойников просто поражает. «Поможем им!» — приказал Тарик, и мы поспешили к месту битвы. Бри уже не бралась за лук, вооружившись мечом. Все равно против этой нежити стрелы почти бесполезны. Подскочив к ближайшему мертвецу, я с размаху рубанул его эльфийским мечом, перерубая пополам. Но едва не оказался пронзён компьем. Рядом оказался еще один мертвяк весьма неплохо обращаясь с этим длинным оружием. В этот момент к нему сбоку подскочил унар и обрушил меч на его голову. Тем временем Тарик уже разделал одного из оживших покойников и занимался вторым. Бри держалась неподалеку, прикрывая спину мужчины. Неподалеку я заметил Хэнга, но в этот раз он был вооружен не мечом, а парными кинжалами, что нисколько не мешало ему кромсать нежить. Этот парень не впрямь нечто, скорость его движения просто за пределами понимания, хотя в этом мире и так хватает чудовищно сильных людей. Несмотря на нашу помощь, мертвяков меньше не становилось. Наоборот, к нам прибывали все больше новых. К счастью, в этот момент к нам на помощь подоспела группа Гюнтера. Маг не стал мешкать и швырнул в толпу нежити несколько крупных огненных шаров. «Отходим!» — кричал кто-то. И в этом действительно был смысл. Чем дольше мы сражались, тем больше понимали, что силы чересчур не равны. Мертвецов становилось все больше и больше. Некоторые были вооружены кинжалами. Но сами ходячие трупы не были главной проблемой. Среди них находились твари посерьезнее. Некрохимеры. Кажется, так их Тарик называл. И вот они были самыми разными. Я заметил одну очень похожую на ту, что умертвили мы. Но были среди них и совершенно другие. «Отходим!» Продолжали кричать, и солдаты исполняли приказ. Стараясь удерживать твари на дистанции, мы отступали. Гюнтер периодически швырял нежить огненные шары. Даже сжег одну чересчур ловкую тварь, похожую на смесь лошади и льва, но сделанную из людей. Фокс тоже помогал в вступлении. Не все покойники горели желанием сражаться с этим живым комочком огня, иногда шарахаясь в сторону. Но вот твари посильнее, наоборот. Старались убить опасное для них существо, порой даже ценой жизни товарищей. Лично видел, как перекачанная фигура хватала мертвяка и швыряла его прямо в Фокса. Мы были в меньшинстве. Это все начало напоминать какой-то кошмар. Всего пару часов назад город был абсолютно пуст, и лишь изредка люди на улицах встречались. А сейчас это какой-то рассадник монстров. Чем ближе мы приближались к здоровой зоне, тем больше нас становилось. К нам присоединялись и другие отряды, также столкнувшиеся с мертвяками и решившие вернуться в штаб. Но вместо этого они оказались тянуты в настоящую мясорубку. Мертвецы лезли со всех щелей, выходили из переулков, некоторые выпрыгивали прямо из окон. Чем дольше мы отступали, тем больше и потери несли. Когда до спасения оставалось всего ничего, погиб и ворот Он решил сегодня поучаствовать в патрулировании города, а затем отлично нам помогал, используя лайн света. Ударяя по мертвякам, она буквально превращала тех в пыль, но одна весьма ловкая тварь его подловила и оторвала голову. Наконец, преследуемые целой ордой мертвецов, мы вышли к воротам, ведущим в здоровую зону, но те оказались закрыты. «Открывай!» — крикнул Гюнтер, постучав в ворота. Почти сразу послышался звук защелки, и открылось маленькое окошко, в котором был один из стражников простите не могу лорд Шархус приказал никого не пускать что рыкнул маг она ну быстро открыл эту дверь у меня приказ крикнула ты стражник тем временем мертвяки конкретно нас прижали фокса пришлось отозвать похоже что заряд кольца подошел к концу и теперь лисенок напрямую питался моей маной я буквально ощущал как начинаю быстрее уставать пришлось выбирать либо он либо собственные силы слушай сюда гневно сказал гюнтер а его руке появился очередной огненный шар. «Либо ты сейчас откроешь эту дверь, либо я ее просто вынесу, и тогда уже ничто не остановит армию мертвецов». Стражник пару мгновений смотрел в глаза магу, то и дело нервно поглядывая на заклинание у него в руках. Затем все-таки не выдержал и дал команду отворить ворота. «Быстрее!» — кричал Тарик, прикрывая отступающих. «К сожалению, у нас осталось уже не так много, так что на вход много времени не потребовалось» и как только последний человек оказался внутри, мы закрыли проход. Мертвецы сразу стали ломиться в ворота, но, к счастью, те были весьма прочными. «Кто посмел открыть ворота?» – послышался гневный возглас, и уже через пару мгновений объявился и сам Шархуз. «Какой недоносок позволил себе нарушить приказ!» Пока шархус отчитывал подчиненного, я огляделся и, заметив ту тролла, Бригеру и тарига облегченно выдохнул. «Они целы, это главное!» Хэнк также был цел и выглядел на удивление довольным. «Прошу упростить меня, лорд Шархуз!» — виновато склонился стражник. «С ними был маг, и он грозился взорвать дверь, если я не открою!» «Да я!» — хотел он было продолжить, как неожиданно объявилась Катрина. «Что тут происходит?» — сразу спросила она, не понимающе смотря на окровавленных людей. «Ожившие мертвецы, леди Катрина!» — доложил Гюнтер. целая полчища мертвецов!» «Не может быть!» Кажется, это и впрямь ее впечатлило. «Можете сами открыть окошко и глянуть», — кивнул я на дверь. И чую я, наш добрый лорд про это знал. Не просто же так он запретил открывать ворота. «Мне доложили час назад», — подтвердил он. «В тот же момент я приказал не впускать никого без моего личного разрешения». «Что?» А вот теперь Катрина явно была в ярости. «Почему мне не доложили?» «А вы, простите, тут кто?» — прищурившись, спросил он. «Вас прислали помогать! Вот вы и помогаете! Я не обязан отчитываться перед вами о своих решениях!» «А мне кажется, что тут что-то другое», — не согласился я, недобро усмехнувшись. «Скорее это похоже на большую такую подставу. Или я один заметил, что сегодня стража не покидала здоровую зону. Только люди из Ордена сегодня были в городе. Кто-либо из нас видел сегодня патрули стражей?» «Кстати, да», — нахмурившись, сказал Гюнтер, поглядывая по сторонам. «Вздор!» — выркнул Шархус, и тем временем нас потихоньку начали окружать. Похоже, это заметили и солдаты ордена, принимая боевую стойку. «Это дезертирство!» «Вы уверены, что хотите кровопролития, Шархус?» — холодно осведомилась Катрина, обнажая меч. «Взять их!»